Тамилин достает сигареты. Мрачная женщина-охранник приносит кофе, бросает на меня косой взгляд и исчезает за дверью. Карина, человеку свойственно придумывать страхи. Это защитный механизм, понимаете? Лучше бояться несуществующей опасности, чтобы она не застала врасплох. Любое устройство сложнее керосиновой лампы начинает вызывать подозрения. Вы увлекались фантастикой, Карина? Нет. А зря. Давным-давно, когда еще не существовало никакой виртуальности, когда компьютеры были большими, люди начали бояться электронного сверхразума. Его появление предсказывали и в объединенных телефонных сетях, и в примитивных ламповых арифмометрах. Компьютеры совершенствовались, объединялись в сети, а разума не возникало. Тогда стали бояться людей, которые сумеют общаться с электронной сетью на новом, недоступном большинству уровней, без всяких устройств ввода-вывода. Но время шло, а людей таких не находилось. Легенды, Карина, защитный механизм человечества. Все непонятное потенциально опасно. Все непонятное страшно. Но если такая вероятность есть, хотя бы потенциально, если этот самый сетевой разум уже существует, а мы просто не в силах заметить его проявление, Если дайверы есть, но таятся. Если дайверы есть, но таятся, то они вовсе не опасны. Это лишь любопытный феномен, подлежащий изучению. Вот теперь Тамирин говорит без иронии: И пусть наши подопечные обретают ненормативные способности. Замечательно! У нас очень хорошие связящие системы, Карина. Мы сразу обнаружим происходящее. Разберемся, что и как произошло. А телесно весь контингент находится под бдительным присмотром. Не хотите их посетить в реальном мире? Это не входит в мою компетенцию, отмахиваюсь я. Аркадий, ну а сам факт того, что в виртуальности находится толпа преступников, если допустить, что сетевое сознание существует и формируется личностями тех, кто пребывает в глубине? Карина, мало ли в глубине бандитов, серьезно спрашивает Тамирин: Господи, Да что тут две сотни заключенных? Тысячи, десятки тысяч убийц, насильников, террористов, наркоторговцев пользуются виртуальностью. Вот кто ее формирует. И все попытки их обуздать, знаете, вводили такую международную программу «Срам», качаю головой. Нет, не помню. Она должна была отслеживать преступников по ключевым словам в электронной переписке. Морщись поясняет Тамилин а торговцев порнографии по розовому цвету голых тел в видеороликах. И знаете, что произошло? Возникла мода. Каждое самое невинное письмо писать на розовом фоне и сопровождать лозунгами, шапкой, из фраз вроде «Нет терроризму», «Взрывчатку далой из жизни», «Наркотики не наш выбор», «Покупайте йогурт». Через полгода программу свернули. Невозможно было контролировать все. Ревнители гражданских свобод торжествовали, а преступники продолжали резвиться в виртуальности. Легализовали бордели, создали электронную марихуану и виртуальный героин, обменивались планами терактов. Я не слышала этой истории. И в голосе Тамилина настоящее горе человека, вынужденного отступить перед несправедливостью. В новом виртуальном мире нужны новые возможности для борьбы с преступностью, говорит он, друг. Неожиданные революционные, дающие кардинальное преимущество силам охраны правопорядка. Вы не согласны, Карина? А я и не знаю уже, с чем согласна, с чем нет. Нет, и Чингизу я не лгала. Средства, которыми пользуется Тамилин, мне не нравятся. Вот цели... Цели-то самые благовидные. Подготовили отчет, Карина? Интересуется Томилин, так и не дождавшись ответа. Я займусь им вечером. А разрешите еще раз проинспектировать заключенных? Тамилин устало прикрывает глаза. Нетронутый кофе на столе, горшок с геранью, фотографии. Я вдруг замечаю, что это фотографии пожилого мужчины и пожилой женщины, очевидно, родителей подполковника, а вовсе не жена и дети. Разумеется, Карина, проверяйте все, что угодно. Сопровождающего я вам выделю. Уже у дверей подполковника кликает меня снова. «Карина!» Оборачиваюсь. Пальцы Тамилина медленно сминают цветок герани. Допустим, что я перестраховался. Испугался за вас. Понимаете? Бандиты могут быть сколь угодно обаятельны. В отличие от нас с вами. Но мы по одну сторону, а не по другую. Этого не стоит забывать. Приходите к двум часам, хорошо? Я надеюсь, ваше мнение изменится. Пальцы его все комкают и комкают несчастный цветок, не провинившийся ничем, кроме того, что есть у нас традиция называть оружие именами цветов. Мне ничего не остается, кроме как кивнуть подполковнику.